«Мрачная осень в жизни Иоганна Себастьяна». Стойких невзгодам он, однако, заколебался. К октябрю относится второе его сохранившееся письмо. Бах сообщает о событиях личной, семейной жизни, обрисовывает незавидную судьбу музыканта и с нескрываемой горечью делится безнадежностью своего положения в Лейпциге. Он обращался за помощью не к какому-либо из властителей немецких земель или городов, а к товарищу детства и юности Георгу Эрдману, однокашнику по Ортфурдской школе и Люннебургскому лицею. Эрдман давно оставил музыку и уже будучи юристом, как мы знаем, посещал Баха в Веймаре. Его желание сбылось он поступил на русскую службу. Многие образованные молодые люди шли на службу Российской империи. Эрдман в качестве офицера-юриста находился одно время в дивизии князя Репнина. Дислоцированный в Литве, во время путешествия Петра I по европейским странам, он в 1718 году был вызвенут на дипломатическую службу. После смерти Петра оставался на этой же службе при Екатерине I и при Петре II, а в 1730 году стал представителем российского правительства в Данциге. О существовании письма Баха Кердману было известно еще 140 лет назад. Опубликовав же его впервые Филипп Шпитта, по его словам, письмо было... «Воскрешено забвенью вопреки». Сохранили документ русские архивариусы. Школьный товарищ Баха умер относительно молодым в 1736 году. Вместе со всеми бумагами резидента письмо доставили в Россию. И некий Ризиман из Ревеля, знакомый шпицы, по поручению следователя обнаружил в главном государственном архиве подлинник баховского письма. Шпита в первом томе своего труда успел лишь упомянуть о находке, позже привел полный текст письма. Это была сенсация для молодого тогда баховедения. Оригинал письма хранится ныне в Центральном государственном архиве древних актов в Москве. Серая, даже грязноватого тона бумага, неровно обрезанная по правому краю, точно такая же, что и в написанном ранее проекте по улучшению музыки. Письмо с большими отступами сверху, на треть листа и широкими полями, на четырех страницах, без красных срок и без единой помарки. Литеевато выведены отдельные буквы. На последнем листе едва уместились заключительные строки. Крупно, еще раз почтительное обращение и мелко, мельче всех строк письма, подпись. Приведем полностью письмо. Ваше высокородие, простите меня, вашего старого верного слугу-друга, что я позволил себе вас беспокоить. Уже четыре года прошло с того времени, как вы отчислили меня ответом на мое письмо. Поскольку я вспоминаю, вы просили сообщить вам о некоторых судьбах. Моя судьба с юных лет, включая перемену, перенесшую меня в качестве капельмейстера в Хёте, вам известна. Там я имел милостивого и любящего музыку князя, у которого на службе я полагал всю жизнь пробыть. Но должно было случиться так, что упомянутый светлейший женился на беренбудской принцессе, и тогда стало казаться, что склонность упомянутого князя к музыке начала блекнуть, тем более что новая принцесса оказалась не музыкальной. Таким образом, Богу угодно было, чтобы я оказался здесь, музык-директором и кантором, в школе святого Фомы, хотя первое время мне казалось очень странным, что я из капельмейстера был призван в Канторы, почему я оттягивал свое решение в течение четверти года. Но сия служба была мне описана настолько благоприятно, что я, наконец, тем более мои сыновья должны были приступить к учению, решился во имя Всевышнего отправиться в Лейпциг.